И скользил по направлению к японскому промысловому району. Воля старого капитана напряглась, как струна. Его твердые губы сомкнулись, точно зажимы тисков. Жилы на лбу вздулись дельтой, точно переполнившиеся весной потоки. И даже во сне будоражил он своим криком гулкие своды корабля. Табань! Белый кит плюет черной кровью.